«Какое красивое у вас зеркальце!» — вдруг произнес подле меня чей-то голос. Я пробудился от мечтаний и немало удивился, увидев сидящих подле меня по обе стороны незнакомых мне людей, которые пристально смотрели на меня и двусмысленно улыбались. Нет сомнения, что они, увидев, как я завороженно глядел в зеркало и, захваченные моим разгоряченным воображением, быть может, даже делал странные жесты и гримасы, забавлялись этим зрелищем. — Прекрасное зеркальце у вас! Повторил опять тот же человек, сопровождая эти слова таким взором, что в нем ясно можно было прочитать вопрос. Но скажите, пожалуйста, кое черт вы так пристально смотрите в это зеркало? Что вы в нем видите? И прочее, и прочее. Человек, начавший говорить со мною, был уже довольно пожилых лет весьма опрятно одетый и в голосе своем, и во взгляде имел что-то необыкновенно добродушное и возбуждающее доверие. Я, безо всяких околичностей... Отвечал ему, что смотрю в зеркало на прекраснейшее лицо девушки, сидящей у окна пустого дома, находящегося позади нас, а при этом сам спросил у старика, не видит ли и он также этого лица. — Где? — Там? — В пустом доме в последнем окне? — спросил с большим изумлением старик. — Ну да, разумеется, — ответил я. — В самом деле? — Неужто старые глаза мои уж отказываются служить мне? Правда, я осмотрел на окно без очков, но мне право показалось, что в нем ничто иное, как живо написанный масляными красками портрет. Я проворно обернулся, чтобы взглянуть на него. Но уже все исчезло, и жалюзи было закрыто. «Да, теперь уже поздно удостоверяться в этом». — продолжал старик, — ибо слуга, живущий сколько мне известно, в качестве управителя графини Зе, в самую эту минуту, обтерши пыль с картины, снял ее с окна и закрыл желези. — Так это в самом деле было не что иное, как картина? — спросил я опять, пораженный услышанным. — Поверьте глазам моим. — ответил старик. — Нет сомнения, что это отражение в зеркале увеличивало оптический обман. В ваших летах и я бы, может быть, поддавшись воображению, превратил бы картину в живое существо. — Однако я ясно видел движение рук, — перебил я его. — О, точно, точно, руки двигались. Она вся шевелилась, — сказал старик, засмеявшись и потрепав меня легонько по плечу. Он встал и пошел прочь, учтиво поклонившись. — Пожалуйста, берегитесь таких лживых, карманных зеркал. Слуга ваш покорнейший! Можете представить, каково мне было видеть, что со мной обходятся как с глупым пустым мечтателем? Я уверился, что старик был прав, и что все это существовало в одном только разгоряченном моем воображении. В негодование и огорчении побежал я домой, твердо решив совсем перестать думать о таинствах пустого дома и, по крайней мере, хоть несколько дней не ходить по аллее. Я был уверен своему намерению, днем сидел за письменным столом и трудился над исполнением некоторых необходимых дел, а вечер проводил в кругу веселых общительных приятелей и успел таким образом забыть эти таинства. Только и в это время случалось, что иногда я по ночам вдруг пробуждался, как будто бы от какого-то прикосновения, и потом ясно понимал, что меня разбудило не иное, как сновидение, в котором представало передо мной непостижимое существо в окне пустого дома. Часто, даже во время самого деятельного занятия или среди самого жаркого разговора с моими друзьями, Вдруг, безо всякой причины, подобно электрической молнии, являлась в голове моей мысль о ней. Впрочем, подобные мгновения бывали непродолжительны. Карманное зеркальце, в котором я столь живо видел отражение прелестного моего существа, я определил для повседневного прозаического употребления и обыкновенно повязывал перед ним галстук. Однажды, приступая к исполнению этого важного дела, я увидел, что зеркальце было несколько тускло, и, желая протереть его, по известной общепринятой методе, дохнул на него. Биение жил моих остановилось. Сердце затрепетало от какого-то неизъяснимо упоительного страха. Не умею назвать иначе то чувство, которое объяло меня, когда в зеркале, едва дыхание мое пробежало по нему. Я увидел в голубоватом тумане изображение прелестного существа моего, смотрящего на меня томными, проникающими в сердце глазами. Вы смеетесь, но мне все равно. Пускай кажусь я вам неисцелимым мечтателем. Говорите, думайте, что хотите. Я точно знаю, что прелестное лицо действительно смотрело на меня из зеркала и исчезло в ту же минуту, как только дыхание мое сошло с него. Я не хочу утомлять вас, не хочу пересказывать вам по порядку всех мгновений, следовавших за Сим. Скажу только, что я беспрестанно повторял опыт над зеркалом, что часто удавалось мне посредством моего дыхания заставить явиться в нем милое изображение, но что так же часто самые усиленные старания мои оставались без успеха. Тогда как сумасшедший бегал я перед пустым домом, не спуская глаз с него, но там, однако же, никакой человеческий облик не показывался. Я жил одною только мыслью о ней. Все прочее для меня умерло. Я забыл друзей, занятия, одним словом, все. Из этого состояния по временам переходил я в тихое страдание, в мечтательную тоску. Иногда даже казалось мне, что таинственный образ становится менее жив и начинает терять свою силу. И часто бывали такие минуты, о которых я даже и теперь не могу без ужаса вспомнить. Теперь, господа, приступаю к рассказу о болезненном состоянии моей души, могшем повергнуть меня в вечное несчастье, в котором верно для вас, неверующих, не будет предмета для насмешек. Итак, слушайте и чувствуйте вместе со мною, сколько всего я должен был вынести и претерпеть. Как я сказал уже, часто, когда изображение становилось совершенно бледным, я делался телесно нездоровым, и тогда уже ни разу не показывалось лицо с такой живостью и ясностью, как в другое время. Тут я не мог не подумать, что в тусклом тумане зеркала показывается не иное, как мое собственное изображение, и сердце мое наполнялось ужасом. Сильная боль в груди, сменяемая затем совершеннейшим равнодушием, превращали мое состояние в муку, после которой оставалось во мне гнетущее чувство бессилия. В такие минуты опыты над зеркалом всегда бывали неудачны. Но когда я вновь собирался с силами, лицо опять живо появлялось в зеркале, и тогда, признаюсь, вместе с ним — Появлялась во мне и особенная, в другое время неизвестная мне, раздражительность. Это вечное напряжение имело весьма пагубное влияние на мое здоровье. Я бродил бледный, как смерть, и совершенно расстроенный. Друзья мои почли меня больным. И их увещевания, наконец, убедили меня обратить внимание на свое состояние и всерьез задуматься о нем. Не знаю, случайно ли, намеренно ли, но один из друзей моих, занимавшийся врачебную наукою, позабыл у меня однажды Рейлеву книгу о душевных расстройствах. Сочинение немецкого врача Иоганна Кристиана Рейля 1759-1813. Рапсодия о применении психического метода в лечении душевных расстройств. Галле, 1803 год, где он пишет «Помешательство состоит в частичной путанице способности представления, касающейся одного или нескольких однородных предметов. Навязчивая идея, И субъективное убеждение в том, что иллюзия этой истины является существенной характерной чертой этой болезни. Она развивается так, от самого ясного понимания заблуждения, через интервал сомнения, к полнейшему убеждению того, что навязчивая идея реальна, то есть к помешательству. Обычно идея фикс направлена на недостижимую цель на нечто хорошее, на что надеешься, или на нечто плохое, чего боишься. Гофман излагает мысль о помешательстве, которое направлено на мечтательность. Или сам объект является химерой, или больной преследует его с энтузиазмом, которого тот не заслуживает. Я начал ее читать. И невольно увлекся этим сочинением, каково же было мне, когда я в определении помешанного узнал самого себя. Ужас, охвативший меня при мысли, что я недалек от сумасшествия, заставил меня образумиться и принять твердое решение, которое я и поспешил исполнить. Я проворно спрятал зеркало мое в карман и побежал к доктору К., славившемуся своим искусством врачевать сумасшедших. Иоганн Фердинанд Кореф, 1783-1851, врач, пользовавшийся в те годы большой популярностью, убежденный сторонник медицинского применения магнетизма. С 1816 года профессор медицины в Берлине был дружен с гофманом Я пересказал ему все, не умолчал ни об одном даже малейшем обстоятельстве и умолял его спасти меня от ужасной участи, угрожавшей мне. Он очень спокойно выслушал меня, но я заметил, однако же, во взоре его глубокое удивление. «Опасность не так близка, как вы полагаете, — начал он, — с уверенностью могу сказать» что есть средство отвратить ее. Нет сомнения, что вы неслыханным образом физически расстроены. Но так как злокачественная причина вашего расстройства ясно видна, то оружие против нее в ваших собственных руках. Оставьте у меня ваше зеркало. Принудите себя к какому-нибудь постоянному делу, которым душевные ваши силы были бы заняты целиком. Не ходите по аллее, трудитесь целое утро, пока сил достанет, и потом, после загородной прогулки, спешите в общество друзей ваших, так давно уж вас не видавших. Кушайте полноценную питательную пищу, пейте хорошее крепкое вино. Из рекомендаций моих вы видите, что я хочу только выгнать из головы вашей постоянную мысль о видении в зеркале и в окне пустого дома, дать другое направление вашему духу и укрепить ваше тело. Старайтесь же сами способствовать моему успеху. Тяжело было мне расставаться с зеркалом, и врач, который держал уже его в руках, казалось, заметил это. Он, дохнул на зеркало и, показывая его мне, спросил, «Видите ли вы в нем что-нибудь?» совершенно ничего отвечал я как оно и было действительно дохните уже теперь на зеркало вы сами сказал врач отдавая его мне в руки я дохнул и чудесное лицо изобразилось в нем так ясно как еще ни разу не случалось вот она вскричал я врач посмотрел в зеркало и произнес Я, однако же, ничего не вижу. Но не скрываю, впрочем, что в то мгновение, когда вы устремили взоры на зеркало, я почувствовал какой-то необыкновенный трепет, который, однако же, скоро прошел. Вы замечаете, что я совершенно с вами откровенен, и именно поэтому заслуживаю вашего полного доверия? Повторите, сделайте одолжение, опыт с зеркалом. Я исполнил его желание. И заметил, что врач, положив легонько мне на спину руку, смотрел в него вместе со мною. Изображение опять показалось. Врач побледнел, взял зеркало у меня из рук, посмотрел на него еще раз, потом спрятал в свое бюро. Здесь описывается магнетическое сообщение. Согласно теории магнетизма, организм человека не существует обособленно, но является отдельной частью некоего высшего организма. Поэтому живые организмы, то есть части целого, вступают в более или менее заметное взаимодействие через посредство нервной системы. Если врач сообщается с психически больным человеком, то он будет одновременно с ним испытывать те же болезненные чувства. Чаще всего... Для магнетизирования используют область спинного мозга и сердца. Постояв перед ним некоторое время в молчании, он возвратился ко мне, потирая рукою лоб. — Следуйте в точности моим предписаниям, — сказал он. — Признаюсь вам, что я еще не совсем понимаю то состояние, в котором вы находитесь. Но, надеюсь, однако же, в скором времени поговорить с вами об этом предмете более подробно. С твердую нерушимой волею, несмотря на все трудности, начал я с того же самого часа вести жизнь сообразную предписанием доктора. И хотя весьма скоро почувствовал благотворное влияние другого направления духа и предписанной мне жизни, но не освободился, однако же, от ужасных припадков, которые обыкновенно случались со мною около полудня или еще гораздо более сильные — около полуночи. Нередко даже в самом веселом обществе, где пили и пели, Вдруг я чувствовал, как будто бы пронзают меня раскалёнными острыми кинжалами, и тогда не в состоянии ничем превозмочь это чувство, я вынужден бывал удалиться и возвращался к обществу не прежде, как по прекращении некоторого обморочного состояния. Однажды случилось мне быть на вечерней беседе, где разговор шёл о влиянии на людей различных физических причин, и о темном непонятном могуществе магнетизма. Всего более толковали о возможности воздействия отдаленного физического начала, в подтверждение чего приведены были многие примеры. Один молодой, приверженный к теории магнетизма врач, утверждал, что он, как и многие, или лучше сказать, как все остальные, крепкие магнетизеры, может действовать на своих сомнамбул-серах издали посредством одного только постоянного мышления и твердой воли. Было обсуждено все, что говорили о сём предмете Клюге, Шуберт, Бартельс и многие другие. КЛУГЕ. КАРЛ АЛЕКСАНДР ФЕРДИНАНД. КЛЮГЕ. 1782-1844. Немецкий врач и писатель, автор книги «Опыт изложения животного магнетизма как врачебного средства. Берлин, 1811 год. Ставил опыты гипнотического внушения на животных. Шуберт годхельф Генрих Шуберт, 1780-1860. Врач и натурфилософ, романтик. Автор популярных сочинений «Воззрение о ночной стороне естествознания» Дрезден 1808 и «Символика сна» Бамберг 1814. Бартельс Эрнст Даниэль Август Бартельс 1774-1838 Врач, профессор медицины и физиологии в Бреслау. Автор книги «Основы физиологии и физики животного магнетизма. Франкфурт на майне. 1812 год».